Глава 6. Путь. Купол завершён. Мне предстояло получить степень бакалавра по математике, а я уже был помощником учителя в выпускных классах. Но я боялся, что возможно, загоняю себя в ловушку, когда учу людей создавать вредные машины. Мне нужно было посмотреть мир и сформировать свою картину. Словно по сигналу я познакомился с одним парнем, который говорил, что он поэт из Нью-Йорка. Я никогда не встречал никого, кто говорил о себе так. У него были длинные волосы и козлинная бородка. Он приехал в провинциальную школу искусств подальше от большого города. Внезапно мне очень захотелось туда поехать. Почему? Отчасти из-за очарования авангардных журналов, которые я читал в библиотеке. Отчасти из за увлеченности творчеством Конлона Нанкароу, синтезаторами и экспериментальной музыкой. Конлон Нанкароу был композитором из Мексики, о своих отношениях с ним я рассказываю в книге Кто владеет будущим. Он родился в Америке, но позже ему было отказано в американском гражданстве из-за преждевременных антифашистских убеждений. Он воевал в бригаде имени Линкольна в Испании во время Второй мировой войны. Конлан изводил перфолентой механического пианино, стремясь достичь полной свободы и точности, так что он был первопроходцем в изучении искусства без границ. Если хотите послушать его музыку, постарайтесь найти старые пластинки 1750 Arch. Более поздние оцифрованные записи кажутся мне суховатыми и упускают главное. Нет, на самом деле, совсем не из-за этого. Мои родители были в Нью-Йорке художниками просто потому, что им так захотелось. Я должен был пойти по стопам матери. Деньги стали огромной проблемой. Расценки за обучение в Нью-Йоркской школе искусств по сравнению с университетом штата Нью-Мексико кусались. Отец взял суду под залог купола. Мы колесили по стране на микроавтобусе этого парня. Я был поражен, какой насыщенной стала зелень ландшафта, когда мы уехали дальше на восток. Когда перед моими глазами появился Манхэттен, я так разволновался, что это было похоже на припадок. Мы не остановились там, а проехали дальше, к маленькому студенческому городку на севере штата. Я был абсолютно не готов к снобизму. Почти все ребята были из обеспеченных семей. Я читал Толстого и Небебленна, которого очень любил читать отец, и который написал тот сценарий, по которому эти ребята жили. Любая форма выражения была жалобой. Рождённые слишком поздно, как говорилось в одной студенческой песенке. Мы были беднягами, тосковавшими по шестидесятым. Там царила атмосфера яркого показного расточительства. Редкие шикарные спортивные авто разбивали по вечерам в пятницу в специально подстроенных авариях. В субботу об этом уже рассказывали. Но при этом всех постоянно тянуло к деланной бедности и страданию. В общагах был страшный бардак. Как в самых бедных районах Нью-Йорка тех лет мода диктовала жить как рвань. Все были радикалами, любой знал больше остальных о настоящей жизни, настоящей бедности, настоящем страдании. Дети самых богатых семейств сидели на героине. Это допускалось. Они услужливо поддерживали культ личности друг друга. Один был гениальным поэтом, другой талантливым кинорежиссером. Думаю, во всей школе я был единственным, кому приходилось самому зарабатывать на жизнь. Но я так хотел, чтобы они меня приняли, чтобы относились ко мне как к настоящему творческому человеку. Разумеется, у меня не было ни малейшего шанса. На мне огромными красными буквами было написано: деревенщина. Раньше я знал, что у меня есть хоть какие-то, пусть и странные, преимущества. В конце концов, это не меня соседские мальчишки утопили в бассейне. Цвет моей кожи повышал мой статус, пусть и намного, но это тоже имело значение. Однако я понимал, что этот статус напоминает фрактал. Узор повторяет сам себя в любом масштабе, большом или малом. Когда в одной комнате собираются титаны какой-то промышленной области, среди них всегда будет один, кому выпадет роль неудачника, разумеется, в сравнении с остальными. Когда вместе собираются трудные дети из бедных семей, один из них обязательно станет вожаком стаи. Я столкнулся с тем, что снова оказался в самом низу общества. Это не совсем справедливо с моей стороны. Встречал я и вполне разумных студентов, но в целом все было так, как я говорю. Кино мусор. Хорошим в этом месте было то, что оно предоставило мне первую возможность научиться обсуждать идеи. Студенты обожали посиделки, где они могли казаться интеллектуалами. Самой частой темой разговоров было кино. Студенческий городок стал оазисом авангардных режиссеров, эксцентричных любителей путешествий, снявших пару-тройку фильмов всего-то на несколько минут. Этих режиссеров обожали все студенты, в том числе и я. Кто-то вроде Стэна Брэкетджа или Майкла Сноу всегда мог заработать несколько баксов за визит. Показы проводились в старом проржавевшем сарае в а поесть можно было позже в забегаловке, где музыкальный автомат играл на полную громкость. Бог мой, я до сих пор вздрагиваю, когда вспоминаю эту музыку. Каждый раз одни и те же песни. Большинство людей предпочитают слушать музыку в времён своей молодости. То ли музыка была плохая, то ли со мной что-то не так, но почти все хиты середины и конца 1970-х казались мне ужасными тогда и кажутся такими до сих пор. Мы не просто смотрели авангардное кино, мы говорили, и не просто о фильме, но о культуре кино. Больше всего на таких посиделках мы любили рассуждать о том, что когда-нибудь жизнь каждого человека превратится в длинный фильм от рождения до смерти, без перерывов. все будет записываться на пленку. Я живо писал эту идею в борхесовском стиле, сделав акцент на превосходство кино, которое сможет одолеть само время. Ничего не будет забыто, так что настоящие прошлое станут менее различимы. Время окажется менее линейным и более размытым. Оно расстелится картой и перестанет быть натянутой струной. Эта небольшая, но пламенная речь помогла мне закрепиться в обществе, пусть и совсем ненадолго. Сокрушительная новизна идеи фильмов обо всем подряд отчаянно манила тем, что приближало к будущему. Будущее было за кино. Собственно говоря, я чертовски польстил всем, кто это слышал, лишь бы меня приняли за своего. Кинокультура привлекала меня отчасти и тем, что она была для узкого круга посвященных. Нам нравилось, что простые обыватели не знают, кто такая Майя Дерен. Этого вы наверное, не знаете тоже, но именно в том небольшом кружке кинематографистов зародились шаблоны и стили современных музыкальных видеоклипов. В конце концов, те кинолюбители достигли в кино того же влияния, что Стивен Спилберг или Джордж Лукас. Никогда бы не подумал Однажды на прогулке в дурацкую сырую погоду меня поразила ужасная мысль, запретная мысль. Что, если я предлагал гуманное использование человека? Шок. Помню, как спросил во время одной напыщенной дискуссии после показа нового фильма братьев Мекос или Джека Смита: "Кто будет ответственным за фильм обо всей человеческой жизни? Кто будет расставлять камеры, подбирать световую гамму, переключаться с камеры на камеру?" Для фильма нужно множество решений, продолжал я. Это настоящая работа. Если каждый человек должен снять всеобъемлющий фильм о собственной жизни, то у него не останется времени на саму жизнь. Фильм поглотит все, что только можно, и наступит стазис, застывшая картинка. Если снимать будет кто-то другой, результатом станет фашизм, потому что этот другой получит контроль над историей, а значит, над всем. Таким образом, не нужно снимать фильм обо всем подряд. Чтобы быть свободными нужно многое забыть. Как ни странно, с этим аргументом никто не стал спорить. В нем было что-то параноидальное и неомарксистское. Высокомерные юнцы такое любят. Я думал добиться таким образом симпатии. Более того, эта идея казалась важной и потенциально верной. Но вместо этого я получил только мрачные ухмылки. Однако они не поколебали появившееся у меня спокойствие. Хотя у меня не получилось сформулировать основную мысль, сам аргумент в конечном итоге меня больше успокоил, чем напугал. Я испытывал глубокое чувство вины за то, что не слишком хорошо помнил мать, но теперь отчетливо понял, что стратегия намеренного забывания иногда может послужить единственным путем к свободе. Я не слишком много получил от занятий, которые официально посещал, Курсы математики и естественных наук были посредственными, но это уже другой вопрос. Не было компьютеров, не было к ним интереса, и я определенно в них не разбирался. Занятие информатикой пришлось оставить. Хуже того, на музыкальном отделении процветали скрытность и жадность, и жуткие причины этого я вскоре понял. Но перед этим произошло кое-что хорошее. Впервые в городе По выходным я садился на поезд до Манхэттена и приезжал к подруге моих родителей, Рут Морли, художнику по костюмам для кино. Больше всего она известна по фильмам Энни Холл и «Тутси». Она жила в лиловом пентхаусе около Дакоты и воспитывала двух дочерей чуть старше меня. Дакота фешенебельный жилой дом на Манхэттене, в котором жил Джон Леннон с Йоко Оно, а также Рудольф Нуреев, Леонард Бернстайн и другие знаменитости. 8 декабря 1980 года в арке этого дома был смертельно ранен Джон Леннон. У моих родителей остались в Нью-Йорке контакты, и эти люди были рады меня видеть. Так я встретился с представителями авангардной музыки, настоящей, а не мнимой, как в школе искусств. И это было здорово. Я общался с Джоном Кейджем и другими известными личностями музыкальной сцены тех лет. Среди них были великолепная Лори Спигел, богиня синтезаторов. И столь же прекрасная и даже еще более потрясающая восходящая звезда Лори Андерсон. Нью-Йорк увеличивал тебя и отражал обратно, как в гигантском параболическом зеркале. Просто проходя по улице, ты встречался глазами и обменивался бессознательными сигналами с тысячами людей. Ты погружался в самое сердце хитросплетений человеческих судеб. Если ты искал неприятностей, они были к твоим услугам. Или любовь или взаимное обожание, или достойная жалости утрат расположения. Сейчас все не так. Все смотрят в свои телефоны. Одна богатая и утончённая пожилая вдова, родственница какой-то королевской семьи в Европе, а кто не приходится роднёй королям. Автор иронизирует над богатыми американскими снобами, которые утверждают, что они потомки первых поселенцев, приплывших в Америку на корабле Mayflower, либо имеют родственные связи с королевскими династиями Европы. Это не всегда правда. Была тайным меценатом нью-йоркской экспериментальной музыки. За кулисами якобы самостоятельного движения всегда кто-то стоит. Говорили, что она живет в доме, построенном в форме огромного вертикального шипа, самой большой одиночной стальной бесшовной конструкции. Ну, по крайней мере, так рассказывали. Кости ее покойного мужа предположительно хранились в подвижной части на вершине шипа. Она приглашала к себе Кейджа и прочих знаменитостей, устраивая безумство на всю ночь. Мы шли на танцы, потом гудели в доме у какого-нибудь богатого и знаменитого, а потом бродили по переулкам и подбирали выброшенные кусочки лучших сыров из мусорных ящиков лучших ресторанов. К четырем часам утра я слишком уставал, чтобы бодрствовать. Нью-Йорк в те годы был наводнен преступными группировками, фильм Таксист, для которого Рут создавала костюмы, очень точно передает эту атмосферу. Грабили на улицах почти всех. Но мир авангарда самодовольно считал, что все дело в отношении. Если ходить по городу с правильным настроем ума и сердца, с тобой ничего не произойдет. Через много лет уже в 1990 Джона Кейджа ограбили на улице. Он был в шоке, да и мы все тоже. Композитор Чарли Морроу собрал банду психованных головорезов, которые умудрились захватить фондовую биржу и основательно пошумели в биржевой яме, а потом убежали от свистящих охранников, про которых мы думали, что они тоже состоят в банде. Я сделал себе на одном концерте фагот из колбасы, и он хорошо звучал. Я много играл на фортепиано. Я разбивал пальцы в кровь, пытаясь сыграть руками стремительные пьесы Нанкароу для механического пианино. что было невозможно. Какие бы эмоции я не испытывал в то время, их уровень всегда был в районе критического. Каждый раз, играя, я спасал свою жизнь. Жаль, что вам не услышать моих воспоминаний. Я помню, как жил в фортепианном мире, который состоял из яростных аккордов и ритмов, уступавших место нежным, почти на грани слышимости музыкальным рисункам. Я проделывал много странных хитростей с педалями. Например, попеременно открывал и закрывал модераторы, чтобы получить эффект тремоло, или немного приоткрывал их в дополнение к вибрациям после того, как нота, казалось бы, отзвучала. У моих нот появлялся призвук. Я обожал сумасшедшие быстрые арпеджио, и стремясь за нанкарал, изобрёл приём с переворотом рук, чтобы их сыграть. Сложно сказать, слышали ли прекрасные гармонии моей музыки другие. Я играл на пианино в пабе Ухо. Это был очень старый паб с террасой, выходящий на реку. Его облюбовали композиторы. За место у пианино со мной конкурировал еще один экспрессивный пианист, Шарлемань Палестин, и иногда он выигрывал в борьбе. Свидетельств того времени мало, а записи того, как я играл на пианино, нет совсем. Но обо мне упоминали на обложке журнала Ear, известного издания, посвященного авангардной музыке. Оно было оформлено в том удивительном стиле, который так привлекал меня еще в библиотеке в нью мексику Кому-то из этого журнала приходилось ездить в Дакоту и просить у Джона и Йоко денег для каждого тиража. Моя обложка напоминала нечто среднее между клавиатурной системой кларнета и картой метро того времени. Ансамбль кларнетистов вполне мог это сыграть. Спираль, направленная вниз. В школе искусств дела шли все хуже. Я устроился преподавать уроки игры на фортепиано. Однажды ко мне пришла студентка вся в слезах и сказала, что один преподаватель к ней пристает и распускает руки. Потом еще одна студентка рыдала, что уже другой преподаватель заставил ее с ним спать. А потом и третья рассказала похожую историю. Один студент покончил с собой. Он был из богатой семьи и жил в общежитии, где царил бардак, и многие сидели на наркотиках. Он страдал шизофренией, которую не лечил. Было что-то неправильное в том, что он оказался вместе, где ему не могли помочь. В санузле учебного корпуса музыкального отделения я случайно подслушал, как двое преподавателей смеялись над происшествием со студенткой. Я понял, что для некоторых из них эта школа была лишь шансом завести интрижку. Богатые семьи за большие деньги сплавляли сюда своих ленивых недорослей, которые хотели называться творческими личностями. Так почему бы этим не воспользоваться? В том, что случилось потом, был виноват я сам. Я всегда искал родительские фигуры не там. Я приобрел эту скверную привычку после смерти матери и избавился от нее лишь через несколько десятков лет, когда сам стал отцом. Мне нужен был наставник, отцовская фигура, Все преподаватели и прочий персонал, с которым я общался, не были во мне заинтересованы. Многие из них занимали настоящие должности в солидных местах, вроде Принстона, а эта школа была для них банкоматом, от которого они удирали со всех ног, как только снимут наличные. Наверное, мне стоило поехать крут в Нью-Йорк, но мне не хотелось напрягать человека, который и так сделал для меня много хорошего. Как можно было сказать другу моих родителей, что я не просто застрял на месте, а закаменел, Вместо этого я связался с еще одним шизофреником из студенческого городка. Там таких было полно, неудавшимся математикам старше меня. Он жил то в одном общежитии, то в другом и доставал всех подряд. Я сблизился с этим парнем, а закончилось все тем, что я стал заботиться о его интересах вместо своих. Он хотел, чтобы в школе его признали математиком и приняли в штат преподавателей. Он еще много чего хотел. Его работа была сплошной чушью, но я этого не замечал. Я забросил все, что мог, и ничего не предпринял, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Потом впал в депрессию, а потом меня отчислили. А деньги, а судно на учебу? Из-за этого я чувствовал, что предал отца и мать. Провалился на всех фронтах. Жизнь для меня была кончена. Город был для меня счастливым местом. Я думал найти себе заработок, чтобы выплатить суду, но нельзя же было вечно зависать урут. Я нашел неплохо оплачиваемую работу, играл на кларнете в ресторанах-оркестре и снимал совершенно отвратительную крошечную квартирку в вилледже вместе с еще одним эксцентричным композитором-математиком. Есть в 1970-х годах что-то такое, о чем трудно рассказывать молодежи, которая не побывала в Китае. Воздух был похож на котел с ядом. На Манхэттене из-за грязного воздуха все выглядело и пахло совершенно иначе. Иногда это было прекрасно. Бывали дни, когда дома покрывались сажей, а щели между ними выглядели глубже, как на карандашном рисунке, и казались более кинематографичными, чем сейчас. Закаты смотрелись как кровавые раны. Виды напоминали чужую планету. Можно было почувствовать, как каждый вдох разъедает тебя изнутри. Я мог это выдержать, несмотря на детские проблемы с легкими. А вот сигареты стали для меня кошмаром. Если рядом со мной закуривают, я начинаю задыхаться и тут же теряю сознание. Аллергологи говорили мне, что виной тому не табак, а химическое вещество, которое добавляют в бумагу. Сигаретный дым в ресторанах был таким густым, что разглядеть что-то в зале было непросто. Как я ни старался играть в ресторане, я не смог Из-за этой неудачи я оказался на перепутье. Я понимал, что мой обмен веществ не приспособлен к работе, которую обожал. Если бы у меня получилось играть в прокуренном помещении, а они все были прокуренными, то, возможно, я не сделал бы карьеру в области науки и технологий. На Манхэттене не было места бедности и депрессии. Город не прощал негативного настроя. Он впитывал негатив в себя, а потом выбрасывал часть его тебе обратно. Хоть это было и немыслимо, но я поехал назад в Нью-Мексико. Обратно в пламя. Пустыня штата Нью-Мексико древняя и дикая. Изборождённые временем горы, на которых виднеется редкая растительность, подсвеченная розовым светом солнца, эталон абсолютной строгой красоты. Но ну, если ты в плохом расположении духа, то это просто дыра, где нет ничего, кроме песка с камнями. Вернувшись в Нью-Мексико, я видел вокруг себя только грязь и хлам. Я чувствовал себя раздавленным и потерянным. Я не мог просто вернуться в купол и с трудом смотрел в глаза Эллери, потому что потерял все деньги отсуды. Теперь ему придется годами расплачиваться за мою глупость, отдавая свою зарплату. Кроме того, жизнь в куполе становилась слишком экстремальной даже для меня. Но я не мог вернуться обратно в школу. Меня выгнали. Как заработать себе на жизнь? Сначала я пошел работать Санта-Клаусом в торговом центре. Платили за это сущие гроши. По очереди с закончившими смену потными пожарными я надевал толстую меховую шубу Санты. Ее никогда не стирали, а иногда на нее писались маленькие дети. От нее воняло так, что нас мутило. Наша начальница была одним из эльфов. И меня предупредили, чтобы я не вздумал спорить с ней насчет условий работы, ведь ее брат был окружным прокурором. Она подходила ко мне и отчитывала визгливым шепотом за то, что мои глаза недостаточно сияют. На следующий после Рождества день я пришел по объявлению устраиваться дорожным рабочим, а передо мной стояла очередь из десятка крепких мужчин, находившихся в полном отчаянии. Даже тяжелую низкооплачиваемую работу найти было невозможно. Но все же я сумел устроиться на ночную смену в магазин пончиков, понимая, что мне невероятно повезло. В конце концов, я даже нашел в себе съемное жилье на длительный срок, но его еще не освободили. Это была старая глинобитная хижина в Тортугас, деревеньке, которая могла бы стать одним из поябло, но ее жители никогда не подписывали договор с правительством Соединенных Штатов. Жить мне было негде. Денег оставалось совсем немного. И я решил поехать автостопом в Мексику, чтобы снова повидаться с Конлоном. Я так делал в трудные времена. Путешествовать было дешевле, чем оставаться на месте. У меня появилась попутчица, женщина двадцати с лишним лет. Она была замужем за инженером в White Sands, и муж расстроился. Сейчас все события, которые произошли на трассе, кажутся мне фантастическими, но они действительно произошли. Я помню спокойное начало пути. Вместе с женой инженера мы вышли пешком к автостраде 10, где думали поймать попутку до границы. Я сильно обгорел на солнце, кожа была вся красная и сильно болела. Через несколько дней за нами гнались бродячие стаи диких чихуахуа в городе Чиуава. Потом мы сели на поезд, который с бешеной скоростью несся через медный каньон. Примитивная музыка Тараумара которую наши попутчики играли на самодельных скрипках. Навести в Конлано, в фешенебельном районе Мехико, мы поймали попутку, ехавшую через горы вместе с бродячим карнавалом. Помню, как ехал на сиденье, похожей на гипопотама машинки сумасшедшего ярко зеленого цвета, который умело поворачиваться вокруг своей оси, как карнавальный аттракцион. В грузовике ее закрепили цепями, но не прочно, а потому она вихляла и дергалась, когда грузовик вползал на горные вершины. А я смотрел вниз, прямо в жуткие расселенные тропических гор. Маленький городок рядом с Чилпансинго объявил себя марксистским анклавом и провозгласил независимость от федерального правительства. Комитет, состоявший из молодых людей, заседал несколько часов, как обычно водится у марксистов. решая, можно ли нам позволить переночевать в коммуне. И вот я спал рядом с женщиной старше меня. Должно ли было что-то произойти? Я застыл от неуверенности. Перед тем как я продолжу, напомню, что мне было достаточно лет, чтобы числиться резервистом, хотя под конец войны во Вьетнаме никого уже не призывали. Тем не менее, это приводило меня в ужас. Ужасно, если бы меня призвали на бессмысленную войну, которую можно было избежать, и приказали разорять жилища людей, которые нам ничего не сделали. Так что я изучил всю информацию об отказе от военной службы по убеждениям, а также историю ненасильственных действий. Кроме того, я попробовал примерить на себя это мировоззрение, сомнительное с точки зрения американского военно-промышленного комплекса. Сейчас я знаю, что мир не так прост. Нельзя чертить кругом то, что считаешь дьяволом, и заявить, что он под твоим контролем. Если у тебя это получится, то ты сам в конце концов превратишься в дьявола. В любом случае, на следующее утро в поле возле Чильпалсинго я стал свидетелем противостояния между похожими на хиппи марксистами, выступавшими за сепаратизм, и отрядом федеральных войск. Федералы построились и нацелили автоматы. Повинуясь внезапному порыву, я выскочил прямо под дуло автоматов и проорал на ломаном испанском: «Но no disparen, soy americano". Не стреляйте, я американец. В те времена никто не хотел застрелить американца, но безусловно этот факт вызвал у всех присутствующих негодование. Американцы вовсе не особенные. Военные не стали стрелять, но я не уверен, что они вообще собирались. Уже позже, когда ноги стали ватными, а руки затряслись от осознания совершенного мною, я задумался, где проходит грань между храбростью и идеализмом. После того, как меня отпустило, мы уехали. Поймали джип, который вел мужчина, назвавшийся генералом мексиканской армии. Он носил высокохудожественные усы и револьвер с перламутровой рукояткой. Вся его грудь была в медалях, так что его заявление казалось вполне правдоподобным. На дороге он лихачил как сумасшедший. Когда мы неслись на бешеной скорости, у нас пробило колесо, и мы чуть было не слетели со скалы в океан. Это перепугало меня даже больше, чем автоматы. Думаю, он пытался произвести впечатление на мою попутчицу. Мы вызвались помочь ему поменять шину, но вежливо отказались от предложения ехать с ним дальше. Мы пошли отвлечься в бродящий цирк в маленьком городке у моря, а закончилось все криками. Обезьяна напала на маленького ребенка и убила его. По крайней мере, так все говорили. Лишь много времени спустя я понял, что это выдумали сами уставшие циркачи, чтобы выгнать из шатра детей, свернуть балаган и уехать в другой город. Прежде чем я понял, что произошло, и ужас от этого воспоминания перестал меня преследовать, прошло почти 20 лет. Тогда не было GPS-путеводителей, которые рассказывали обо всем, что встретишь на пути. мобильных телефонов и даже книги Автостопом по галактике или Всемирной паутины были только ты, дорога и тайна. Теперь этот опыт утерян. Большинство путешествий, даже экстремальных, превратились в строчку максимально подробного каталога или даже хуже. Мы позволяем алгоритмам выбирать за нас. Я с меньшим скепсисом относился бы к этому упорядоченному миру псевдоприключений, будь он безопаснее. Если бы кто-то попытался повторить маршрут моих путешествий по Мексике, его бы застрелила какая-нибудь банда наркоторговцев, и не по каким-нибудь благородным мотивам. Старый, более загадочный мир был менее предсказуемым, но в нем существовала защита, потому что неизвестность его уравновешивала. Если никто не знал, на что способен незнакомец, то его оставляли в покое. Мир, в котором все подробно объясняется, дает каждому свободу просчитывать риски и действовать. Мою хижину в Тортугос скоро должны были освободить. Пришло время возвращаться. На обратном пути в городке на берегу Калифорнийского залива, в жутко тесном и безумно душном мексиканском магазине одежды, в котором толпилась куча народу, я и моя спутница одновременно оказались в примерочной кабинке. Тут-то все и случилось. Она стояла обнаженной передо мной и зеркалами, а я был таким стеснительным, таким неуверенным в себе, что у меня получилось втиснуться в эту мини-камеру ядерного синтеза. Фарпост от Колеса. Домой мы вернулись, с трудом подавляя панику, но наши пути разошлись. Я отправился в свою глиняную хижину за 20 долларов в месяц. Очень довольны тем, что у меня есть свой личный угол на первое время. Но когда я туда вошел, то обнаружил перемены. А разве там не было такой затейливой старой деревянной двери? Старику, который тут жил, понадобилось дерево на растопку. Зима была холодная, сказала хозяйка, старуха с мудрым морщинистым и усталым лицом. И что мне был земляной пол. Я обселился. Иногда холодным утром меня будили старухи, которые ходили по домам и торговали тамалом. Иногда репетиции племенных танцев. Танцевальный ритм Тортугас странно асимметричен. Чужакам, кто там не родился, было не под силу его сыграть, по крайней мере, так говорили. Я никогда не мог уловить этот ритм, а я изучал непонятную музыку со всего мира. Для танца существовал жутковатый традиционный костюм с маской, украшенный зеркалами, который возвышалась над головой, отголоски от стацской культуры до колониальной эпохи. Сейчас Тортугас сложно отыскать. Это всего лишь небольшое поселение в Нью-Мексико, похожее на бедные районы Калифорнии, с трейлерными парками и круглосуточными мини-маркетами. Гора, у которой оно расположено, отчетливо напоминает черепаху. Мне нужен был план. Как по волшебству, я снова понадобился в университете штата Нью-Мексико. Мне дали небольшую нагрузку в качестве помощника преподавателя теории групп, а еще я занимался программированием для одного исследовательского проекта. Но денег на жизнь все равно не хватало. Я снова начал искать работу. Раз я спросил акушерку, не нужны ли им работники, ей нужен был помощник. Но она не могла позволить себе нанять настоящую медсестру или хотя бы того, кто знает, что делает. А я принимал роды у коз и потому получил работу. Мои обязанности не были связаны с медициной. В основном я был нужен как водитель и мальчик на побегушках. Но как-то мне пришлось столкнуться с задачей посложнее. Одну женщину отправили в психиатрическую лечебницу сразу после рождения ребенка. Ее гражданство было не выяснено. Отца ребенка только что арестовали. Он пытался провести какую-то контрабанду. Так до сих пор и не знаю, какую именно. И пересечь границу через Рио-Грандо на своем Dodge Dart в сухой сезон. В некоторых местах провернуть такой номер вполне реально. К сожалению, за ним погналась полиция и машину прострелили, так что она застряла в грязи. Самого этого парня при стрельбе не задело, и его отправили в тюрьму. А с ребенком то что делать? Акушерка боялась, что младенца поглотит система, и он больше никогда не увидит семью. Так что не мог бы я о нем позаботиться совсем недолго, неофициально, разумеется. Вот так у меня вдруг появился ребенок. Как-то я пришел с этим младенцем и его бутылочками на семинар по теории абелевых групп. Хотя к тому времени я уже был немного социализирован. По большому счету я оставался чем-то вроде смеси хиппи-подростка и пещерного человека. Увидев меня на семинаре по математике с младенцем на руках, все страшно удивились. К счастью, у некоторых преподавателей математики тоже были дети, и они помогли мне не только разобраться в сложных формулах, но и поменять пеленки. Через несколько дней папашу ребенка выпустили, и он за ним явился. Невероятно, но он был сильно похож на меня, такой же хипарь-дикарь. Может, нас таких было много? Он оказался чутким и внимательным отцом. Семья полностью воссоединилась, и потом их жизнь наладилась. Но в тот момент произошло событие, которое повлекло за собой грандиозные для меня последствия. Отец ребенка сказал: "Слушай, парень, спасибо тебе огромное за то, что позаботился о моем ангелочке. Чем тебя отблагодарить? Тебе машина нужна?" Машина мне была нужна позарез. В этой части света иметь собственный автомобиль означало войти в цивилизацию. Это значило, что можно работать где угодно и видеться с кем угодно. Вот это подарок. Вот это повезло. Ее только надо вытащить из реки. Не уверен, на чьей половине она сейчас, штатов или Мексики, но не думаю, что кто-то с тебя что-то спросит. Сходи, посмотри, может, она все еще там. Я попросил парня со склада кормов помочь мне вытащить машину, и теперь она была совсем моя. Угробить додж Дарт с шестью наклонными двигателями было практически невозможно. Пол у него, разумеется, проржавел, так что под ногами было видно дорогу. Но дожди тут шли редко, так что какое мне было дело до луж. Ну да, было важно не обжечь ноги выхлопом, а еще заводить машину приходилось отверткой, и в боку у нее были пробоины от пуль. Когда отец ребенка пришел меня поздравить, он закрыл эти пробоины наклейками. Это казалось разумным. Заднего сиденья не было, но я извлек преимущество и из этого. Приспособил на его место несколько тюков прессованного сена и превратил машину в лимузин для коз. И стал подрабатывать, перевозя этих прекрасных созданий стильно и со вкусом. В первые несколько лет у машины иногда отказывали тормоза, и мне, чтобы остановиться, приходилось заваливаться на бок в грязь, неизбежно покрывавшую жутко неровные пустынные дороги, по которым я ездил. Раз пришлось задеть край низкой стены, которой был обнесён симпатичный парк в Хуарусе, чтобы остановиться на красный свет. Так что я определенно не беспокоился о внешнем виде своей машины. Такой способ остановить автомобиль может показаться жутким, но в первые годы появления автомобилей он не считался чем-то из ряда вон выходящим, а в нашем бедном регионе эти самые старые времена не то чтобы совсем прошли. Пользовались им, разумеется, не каждый раз. но точно не считали чем-то выдающимся. В конце концов эта машина привезла меня в Кремниевую долину, к новой жизни, хотя к тому времени тормоза у нее были исправны. Расставался я с ней со слезами на глазах после того, как калифорнийский дорожный патруль остановил меня, сказав: "Да ты издеваешься?" Думаю, расстаться с машиной пришлось еще и потому, что полицейские повалили меня на землю, когда увидели, что я пытаюсь завести машину отверткой. В любом случае у меня была машина, а с ней для меня открылись новые перспективы. Мне были близки левые идеи о ненасильственных действиях, и я искал свой способ добиться значимости. Меня приводило в ужас то, что моя жизнь стояла на месте, и что она вообще ничего не стоила. Так что я начал новый этап, который впоследствии повлиял на мою способность адаптироваться в цифровом мире. Я стал активистом Расследование самым ужасающим впечатлением 1970-х годов было нагнетание страха ядерной войны. Ядерные арсеналы времен холодной войны были священными и неприкосновенными. Ядерные государства удерживали друг друга в сковывающем, удушающем захвате. Рядовые граждане бесились от переноса частного на общее. Под ударом, как более доступные цели, оказались гражданские атомные электростанции. У Нью-Мексико было множество причин злиться на атомы за мир. Движение Атомы за мир напоминает и о знаменитой речи президента Соединенных Штатов Дワイト Эйзенхауэра и о политике применения ядерной технологии в мирных целях, призванной снизить уровень страха, который внушила ядерная бомбардировка Японии во время Второй мировой войны. Относительно бедных жителей Нью-Мексико просили поддержать деньгами строительство в относительно богатой Аризоне атомной электростанции, которая будет обслуживать очень богатую Калифорнию. А захоронение ядерных отходов планировалось опять же в Нью-Мексико, в самой бросовой его части, около Карлсбадских пещер. Я не был уверен, что выступаю против использования атомной энергии, но существовало множество локальных случаев антиядерного активизма, которые я был готов поддержать. Здесь была тонкая грань и много нюансов. Как же чудовищна политика. Нужно подстрекать паранойю и ярость, чтобы у тебя все получилось, а потом надеяться, что твои действия не принесли больше вреда, чем пользы. Я немного изучил законы и познакомился с активистами, которые интересовались ядерным вопросом. Через некоторое время я разузнал, как разрешить вопрос с судебными издержками по делу о строительстве электростанции в Нью-Мексико. Слушания состоялись в Санта-Фе, столице штата Нью-Мексико. Моя внешность была обманчивой. У меня почти не было денег, и я несколько месяцев ночевал в спальном мешке под мостом через небольшой ручей, около здания законодательного собрания штата. Свой выходной костюм я хранил в общественном туалете. Я подстриг волосы, из-за чего они превратились в пушистый шар. В суде я добился права ознакомиться с финансовой документацией и увидел в ней такие путанные объяснения, как будто реальностью управлял комедийный сценарист. Коммунальным службам пришла в голову идея безрассудно потратить средства, потому что они зарабатывали проценты от того, сколько им удалось освоить бюджетных средств, и чем больше они тратили, тем выше были их гонорары. Это пример явления, известного экономистам как эффект Аверча Джонсона. Самое интересное было то, что коммунальные службы не замечали, как смешно они выглядят. Людей вообще власть ослепляет. Это я понял на своем жизненном опыте. Из того, что я притворялся адвокатом, вышел толк, хоть и ненадолго. Было очень забавно ставить в неловкое положение классных высокооплачиваемых адвокатов. И очень здорово было убедиться в том, что простой гражданин действительно может повлиять на систему. Я стал больше ценить нашу страну. Какое-то время я даже думал, что мог бы стать настоящим адвокатом. Как-то вечером я встретил под мостом изысканно одетую, ухоженную девушку-хиппи с фарфоровой кожей. На ней было летящее шифоновое платье в пастельных тонах. Мы поцеловались и решили перейти к чему-то большему. И тут появился ее парень. красивый и явно богатый. И свирепо на меня посмотрел. Они укатили прочь на его шикарном мотоцикле. Кто эти странные существа, что бродят среди нас? Сейчас поискал бы в Google или Bing, но тогда приходилось блуждать от загадки к загадке. Я пошел на тщательно организованную мирную демонстрацию на месте строительства атомной электростанции в Аризоне. Там меня арестовали. Было весело сидеть в заключении вместе с кучкой студентов разных колледжей. Одного парня арестовывали на мирных демонстрациях по всему миру, даже на Красной площади в Москве. Совсем не шутка по тем временам. Я восхищался им, хотя осталось неясным, был ли протест против всего, протестом против чего-нибудь. Это больше напоминало какую-то духовную практику, возможно, полезную. Когда я ехал обратно в Нью-Мексико на своем дарте, то подобрал автостопщицу юную велосипедистку, которая верила в спиритизм, как и многие тогда. Рыженькая, с песклявым голосом и носом-кнопкой, в порванной белой футболке, кожаных штанах и с прозрачной подвеской на шее. Она верила, что люди неосознанно пытаются следить друг за другом на психическом уровне, но большинство людей плохо это умеет, им нужны подсказки. Тебе приходится скрывать, куда ты идешь». Через некоторое время начинаешь чувствовать чужое вмешательство. Так здорово стряхнуть с себя все эти любительские попытки спиритических практик. Люди больше к тебе не пристают. Тишина и покой священный. Интересно, где теперь эта женщина и как она пользуется интернетом. Вернувшись в Нью-Мексико, я научился некоторым информационным приемам. Меня обливали водой, пока я держал в руках плакат с надписью: "Я сухой". Эта акция должна была привлечь внимание к карманам с соленой водой, обнаруженным у места захоронения радиоактивных отходов возле Карлсбада, которая считалась сухим. Консенсус и чувствительность. В устаревшей части американского законодательства под названием Доктрина справедливости говорится, что радиоволны, которые переносят теле и радиосигналы, это общественная собственность. Но на практике Широковещательных станций было всего несколько, потому что так работает передача аналоговых сигналов. Телевидение обладало властью. Оно становилось основной политической платформой. Если бы горско владельцев телеканалов договорилась транслировать ложные новости или искаженную информацию, у других сторон не было бы никакой возможности опровергнуть их ложь. Владение телеканалом напоминало бы монополию на мысли. Фактически именно это и произошло в некоторых странах, например, в Советском Союзе. А почему то же самое не могло произойти в США? Если бы, допустим, демократы завладели всеми телеканалами в регионе, республиканцам осталось бы только кусать локти. Таким образом, согласно доктрине справедливости, любой использующий общественные радиоволны обязан освещать все точки зрения, а не только предпочтительные. Телевидение общественный ресурс. Эта идея выглядит сейчас радикальной и эксцентричной. ее уже давно разнес в пух и прах Рональд Рейган. Но в те времена доктрина справедливости казалась разумной большинству людей любых политических взглядов. И все же этот закон не прошел достаточно проверок. Я и несколько моих друзей решили попытаться это исправить. Мы включились. Это официальный юридический термин. Когда телеканалам в Эльпасо пришлось подавать повторную заявку на право использования радиоволн, нам удалось нарушить этот обычно стандартный процесс и связать их по рукам и ногам. Мы заставили телеканалы профинансировать компанию социальной рекламы, полностью противоположную предыдущей огромной волне проплаченных рекламных акций в поддержку строительства электростанций в Аризоне. Благодаря суду у кучки пыльных хиппи из Нью-Мексико внезапно появился бюджет для рекламной кампании на телевидении. Как нам это удалось? Мирные движения часто становились полигоном для социальных экспериментов, одним из которых был поиск единогласного решения, примерно как у страница за исключением того, что все обязаны быть довольными. И нет элиты Википедии, которая всем затыкает рты. Так что встречи были действительно долгими. Сразу приходит на ум, как были бы сейчас довольны либертарианцы. Чтобы провести кампанию на телевидении, мы, сотни добровольцев, собрались вместе, обсуждая сценарии, роли, места, все подряд. На это ушли месяцы. Не думаю, что реклама была такой уж замечательной. Однако, когда она наконец вышла в эфир, значительная часть зрителей, хоть и не напрямую, поддержала тех, кто ее делал. Так что наша небольшая акция все же привлекла к себе внимание множества людей. Мы показали, что сила, исходящая от народа, может влиять на то, что передают в средствах массовой информации. Благодаря той же силе сегодня так популярен Twitter. После того, как ажиотаж пошел на убыль, у меня появились сомнения. Мы не слишком сильно повлияли на актуальные события? Электростанцию все равно построили, а вместе с ней и место захоронения радиоактивных отходов. Возможно, мы все же помогли чуть-чуть затормозить развитие атомной энергетики США, но это был не тот результат, к которому стремились я и мои товарищи. Нет смысла убеждать людей, что атомная энергия зло. Это всего лишь одна из разновидностей технологий. Нужно проводить масштабные исследования. Если инженеры смогут представить безопасный и эффективный проект, который не связан с оружием и который не повлечет за собой проблему смертоносных и опасных для окружающей среды отходов, использовать ядерную энергию будет просто здорово. Неизвестно, произойдет ли это когда-нибудь, но нет доказательств того, что это невозможно. Обычная политика слишком грубый инструмент для правильного освещения этого вопроса. После моих приключений в качестве активиста у меня наконец появилось чувство собственной значимости, в котором я всю жизнь отчаянно нуждался. Но я понял, что внутри меня была пустота. Сейчас не существует эффективного способа объединить науку и политику. У меня появилось ощущение, что я зря теряю время, пытаясь применить средства политической борьбы там, где требовались инженерные решения, потому что природа их была совершенно иной. Из-за подобного дисбаланса наблюдается сложная ситуация с активизмом в области изменения климата. У активизма существует еще и внутренняя проблема. Ты начинаешь судить о себе по своим достижениям, а это слишком узкая область. Активистам приходится врать, чтобы дать другому почувствовать себя сильнее. И ты притворяешься, что у тебя больше влияния, чем на самом деле, и что ты согласен с куда большим количеством вещей, чем в действительности. Некоторые из моих лучших друзей время от времени впадали в депрессию, а некоторые покончили с собой. Однажды утром я ясно осознал, что мне пришло время двигаться дальше. Но к чему? Как оказалось, к любви.